Лебединая песня. Я хочу окунуться в озерную гладь неземных и чарующих ласковых глаз. И лететь словно птица в просторные дали от твоей благородной и чистой любви И сверкать точно самый бесценный алмаз от того, что судьба совершила для нас. И я верю, наступит то время, когда лебединую песню, Споем навсегда.